полиэтиленовые мешки для удобрений и пленку, ветеринарные препараты и так далее. В значительных объемах поставляется оборудование для различных отраслей пищевкусовой промышленности. В свою очередь Советский Союз является крупным поставщиком в ГДР тракторов и почвообрабатывающих машин к ним, дождевальных установок, двигателей для самоходных сельскохозяйственных машин, производимых на основе кооперации свеклоуборочных комбайнов. Применение этого комбайна позволяет резко повысить производительность труда при уборке корней свеклы, производить уборку в сжатые сроки и снизить потери. Сложившаяся специализация в сельскохозяйственном машиностроении позволяет партнерам шире использовать преимущества крупносерийного производства Сосредоточить научно-технический потенциал на техническом совершенствовании машин и оборудования. Осуществляется специализация по производству и поставкам семенного и посадочного материала, племенных животных, ветеринарных препаратов и вакцин. Например, ГДР поставляет в Советский Союз семена ячменя, картофеля, многолетних трав, кормовой свеклы, овощных культур. В ГДР поставляются семена различных сельскохозяйственных культур. Свыше 60% посевной площади под яровой пшеницей в ГДР засевается советскими сортами или выведенными на их основе сортами семян ГДР. Совместными усилиями разработаны проекты и осуществлено строительство экспериментальных животноводческих комплексов в каждой из стран по этим проектам с использованием коопераций в поставках оборудования для них. Учеными обеих стран проводятся совместные исследования по широкой тематике сельскохозяйственного производства в области растеневодства и животноводства. Принятие в Советском Союзе продовольственной программы требует дальнейшего углубления экономического и научно-технического сотрудничества с ГДР как основным иностранным поставщиком. Оборудование для отраслей продовольственного комплекса. Для Германской Демократической Республики решающие задачи освобождения от импорта зерна и задачи интенсификации сельскохозяйственного производства, сотрудничество с Советским Союзом в этой области также является насущно необходимым. ГДР принимает широкие меры с целью оказания поддержки советской стороне В реализации продовольственной программы. Только в 1982 году ГДР поставила в Советский Союз оборудование для сельского хозяйства и пищевой промышленности, сельскохозяйственных машин и транспортных средств для перевозки продуктов на сумму более чем 1 миллиард рублей, что составило 20% всего импорта из ГДР. Все сказанное наглядно свидетельствует о том, что экономические связи между СССР и ГДР не улица с односторонним движением, как утверждают враги социализма, а проникнутый духом социалистического интернационализма обоюдный процесс, в котором строго соблюдаются принципы равноправия, взаимной выгоды и взаимной помощи. Это и есть качественно новый тип международных экономических отношений, которые оказывают сильнейшее притягательное воздействие во всем мире и в особенности среди развивающихся государств. Еще более существенное значение, чем количественные показатели, имеет качественная сторона сотрудничества между СССР и ГДР. По мере того, как в процессе товарообмена участвует все большее число изделий машиностроения, которые являются как бы катализаторами роста производительности труда, создаются предпосылки для эффективного удовлетворения потребностей стран-участниц социалистической экономической интеграции в деле интенсификации производства и повышения качества труда. При этом становится очевидной новая характерная черта интеграции. Если раньше происходил обмен прежде всего результатами уже завершенных научных и конструкторских работ, то в настоящее время сотрудничество в возрастающей мере начинается на стадии исследований. Первое соглашение о научно-техническом сотрудничестве